что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только еще тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мысли.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 Расстановкой медленно проговорил умирающий. «Постойте!» Он опять помолчал. «Так!» Вдруг успокоительно протянул он, как будто все разрешилось для него. «О, Господи!» — проговорил он и тяжело вздохнул. Марья Николаевна пощупала его ноги. «Холодеют!» — прошептала она.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 к брату. Если было у него чувство к брату теперь, то скорее зависть за то знание, которое имеет теперь умирающий, но которого он не может иметь.